У нас ведь, что не человек, то разные проекты и разные мысли. Что не город, то разные мысли и проекты. Как же не образоваться посреди такой разладиться вором и всевозможным плутнем и несправедливостям, когда всякий видит, что везде завелись препятствия. Всякий думает только о себе. И о том, как бы себе запасти потеплей квартирку. Только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды. Как уже в миг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется бог весть. Точно как из воды выйдет. Докажет тут же свою необходимость, как дважды два. Заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во все и дело пойдет. Из рук он. Все это.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 Магметанство. И от того уже говорят, во Франции большая часть народа признает веру магомета. Черт возьми.